Глава 10. Жгучий день с белой от света водой реки ночью затянуло как будто бы стеклянной занавеской. Тени от домов и деревьев легли по белому песку хрустально-зеленоватые. Краски одежд, кафтанов, летних кожухов и пестрые плахты стали мутно-тусклые. Давно уж большая луна стоит на водянисто-зеленоватом небе. Много огней в доме атамана. Из-за отодвинутых рам из окон плывут дым и пар. Пьяные казаки, казачки, мужики в лаптях с видках выходят, шатаясь и тычась на крыльцо атаманской избы. С крыльца кто ползёт, кто идёт, пригнувшись на двор. А бабы, девки подпив собрались под окнами в большой круг, начинают высмеивать невесту. Зачинает одна сумка: "Тот отко можно". Одна запевает: Как у нас-то на свадьбе хмель да дуда, ду-ду-ду. Хмель, говорит, я с ума всех сведу. Дубова бочечка, бочечка, бочечка, Верчина в ей дырочка, дырочка. Кто вертел, тот потел да потел. Стенька, ты не потел да свое проглядел. Стенька, а невеста не предалась? Стенька, гони сюда ее матку, Кому-то ей наложим хитрой бабе. «Зачинай одна сумка ты! Що вы, бисовы, дочки, по-московицки играете? Эй, а московицка жениху, Люба?» «Гей на дону, камышинка заломана, Старым дидом девка зацелована, Дубова бочечка-бочечка, Верчина в ней дырочка-дырочка». До основания вздрогнуло крыльцо атаманского дома, На крыльце, топнув ногой, стоял жених, Кудри закрывали половину лица, на широких плечах поблёскивал в лунном отсвете атласный белый кафтан, залитый на широкой груди красным хмельным мёдом. В правой руке разина пистолет. Эй, жонки! И тот, кто позорит мою молодую жену. Толпа женщин хлынула за ворота атаманского двора, но и далее слышали страшный голос. "Кто, кто кричит лжу?"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 Степан, обняв за талию свою невесту в голубой картеле, с золоченым обручем по лбу и волосам, шагал твердо, глядел перед собой и молчал. Молодая склоняла ему на широкое плечо детскую голову с большими глазами. Иногда тихо спрашивала. «Стенька, любишь меня?» Разин молчал. «Стенька, ты слышишь?» «Слышу, Алена. Молчу, люблю». На крыльце хаты крестника атаман поцеловал обоих в губы, сказал: "Любите, дети, ночь хорошая, ночь". Эх, и ушёл. Дома всю ночь пил вино. Глава 11. Из хаты, где живёт боярин, старые дьяки посланы с поручениями. Даже таторчёнок, часто прислуживающий боярину,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 Старик оглянул окна в хате. Ино ну ладно, что окошки позырём крыты. Шарпальники вишь, разумнее в деле сём наших московских. Те слюду, а нынче удумали многие стеклянные ставить. Рубят дырьё в стенах мало не воршин, и обрамление к стёклам тонявое приправляют, а всё не к месту. Правда, боярин, то и не ладно велики рубить окошки. Тихо согласился дьяк.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 Шёля списал толково. Да единой буки баерин. А как государь сказал,ся я и взялся доводить до тебя про всё и вся, то довожу без замочанье. Город Донецкий Черкасы, государь, немал. А на остров, а круг палисад, да порос мохом и индией снизился до земли. Башни и раскаты кое-и верхи, а кое-и поклапились. В городу, деленный станицы, Э курини казацкие в ряд и промеж огороды сады. Майдан государь широк, и на майдано церковь святого Ивана Воина и мало не развалялась, а строит государь от имени твоего кирпичную. Долодут мешкотно, а образы в церкви у них скудны, и ни единого образа нет на золотой доске, всё на красках. К церкви государь казакинию серде, ходят как на торгу.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 А торг, государь, ведут кизлбашцы да армяне. Многие шинки, а стоят в шинках жидове с греком. И как указано, государь, где бытий и волю вызволять твоего светлого имени? Ладно ли слово, дьяк? Какое, боярин? Вызволять. Мекую я лучше вершить, боярин. То слово лучше. Пиши. Вершить, как указано мне от тебя, великий государь, И сысканых дел комнатной государьевой думы сыскать заводчика солейного бунта. И я сыскал, сидит ту, и весь их воровской корень, откуда вышёл, сыскал же. А корень тот, государь, изшёл от праходного старичонка, вора Тимошки ради, почётно и ведомо у них во многих воровских делах. И старичонк этого, вора Тимошку, я государь убрал. и воровской его язык заклепал, а о том, став на светлые твои очи, не утоя, обскажу по ряду. То все исписал? Все ладно, боярин. И еще довожу, думно мне, что наш эту кормильца, поильца, ходнего Яковлева, я бы самого, взяв, держал под крепким караулом, да силы на то не имею, написал? Про то, про все написано, боярин. свое водою сносится далеко от ратного уряда, а причь беглых холопишек и смердов кое-и в городишке водятся. В сих местах надтине мочно, иных и мочно, до да веру дойтим опасно. А что о государь, корнейку атамана я сужу сильно, то есть и так. Он и корнейка принимает государь купчин с Воронежа, и купчины те воруют государь противу имени твоего. наезжают в Черкасской с зельем и свинцом, а та справа зеленая идет по рукам гулепщиков, охотников на воровские делы на Волге и на море, да и старые казаки, стокнувши с самим атаманом, ворам многою справу дают, и воровской прибыток дуванят заедино с ворами же. Да он и же корнейка государь, и мал с Москвы от сестры государыни «И в великой княгине Боярне Морозовой ковер, шитый к церкви, а шит на ковре страшный суд. И тот ковер, государь, опилен у корнейки в поганом месте, где всякие людишки тамошатся, игры играют, и где он пиры дает, в светлице. А округ нас, государь, едины лишь шарпальники донецкие, и хорше имя твое, государь, при нас вспоминают с почетом». Д да и непристойных речей говорят немало, а кичатся, что никому не послушны. Но дяче. И ещё мало и всё, боярин. Заводчика государь сыскал плотно. Он истенько, сын Рази, в сих местах свой, среди лихих людей самый лихой и пакостный, а Корнейке атаману родня есть, и нынче оженился. Ежели сие мочно свадьбой звать, а тако оповестил на Майдану при стечении многого людо себя с девкой, живущих в блуде. По-нашему сие беззаконие, цисканное без пытки, после чего таковых на Москве по торгам водят, нагих, и кнутом бьют. Боярин долго молчал. Диак сказал. Писано о всем том, боярин. Не спеши, пиши, Диак, толком. Не к месту, бук, да ери, не ставь. «Ижиц знаю я много лепишь», и мне смеялись сколь. «За таковое мотри, мой дубец по тебе пойдет, а время приспеет, и заплечному над тобой потрудиться укажу». Были ошибки, боярин. Нынче я письмо познал много, не бахваль. «Взять того заводчика с теньку, государь, силам не мощно, а, думно мне, возьму я его через корнейку атамана». Я твой холоп, государь, уличаю оного атамана посулами. Мы и де тебя возведём в почести. И думано мне, государь, что сей корнейка погнётся на нас, и воротаво стеньку разию пошлёт на Москву в станичниках. А на Москве, великий государь, твой над ним суд и расправа будет. Прости, государь, твоего холопа, что молвлю слово советливое. Только брать, государь, как берут нынче на Пскове воров, что с вейской величества королеву лаели, не годится. Ни крепко и людьми убытошно, а как я прибираюсь тише и много пригоднее. Не осуди, государь, что я якобы бахвалюсь. Я только так, к слову сие об псковских ворах молвил. А ещё, государь, изсюда довожу, что землю сии казаки пашут мало. А кто из шарпальников надёжно пахотной, того выбивают из сих мест вон. А по что у них такое деется, то слышал я, воеводы и помещиков боятся только на Украине. Там много пахотных. И ещё кое-что припишем дяк. Всё ли в порядке? Всё, боярин. Не оглядел я от тебя, как писать зачали. Какие над тебе портки? То всё ведаю, боярин. За письмом меня пот долит, так я на колежке бархатцы стелил ветхие. Смякнул, ино крашенинными портками всю бы грамоту заморал. Сказать могу, и не без толкова выходит, а вот подпишусь с трудом. Мы дьяк уже начнём государю писать не хуже Афонки на щёки. Нынче же наладить надо сеньку дьяка. Бородат, ступью крепок и черевист, мало. Получай до Москвы Милостыни идет. С виду голец, с баташком по каличьему доберется. Надо его уже обредить в Сукман. До ступни. И в тай переправить через реку. Вожа ему не надо, дорогу ведает. Да еще, Ефим, пиши малу грамоту к воеводам, чтоб не держали ряженого дьяка. Так, боярин, всего лучше твою грамоту довести государю. За окном зазвенели детские голоса, боярин сказал. Дяк, кто там воет? Ефим спешно кинулся и, приоткрыв окно, взглянул. Казацкие ребята, боярин. Вишь, с поля идут рожи царапаны, не впервой. Ежедень в бои играют. Голоса приближались, задорно пели: "Дунай, дунай, дунай, сын Иванович, дунай!" Ты гуляй, казак, гуляй, воевод лихих не знай. Эй, Дунай, Дунай, Дунай. Боярин, вытянув на столе сухую желтую ладонь, сжал ее в кулак. У батик переняли песню, у жо-шарпальники землю и спины вам распашем и воевод лихих посадим. А ну, дьяк, перечти-ка грамоту, да подпишусь и припечатаем. Глава двенадцатая. Разин сидит в шинке против распахнутой настежь двери. Удри упали на лицо. За тем же широким черным от многих пяти столом сидят молодые казаки. Васька уз и с бледным лицом, со шрамом на левой скуле, худощавый, костистый, сережка кривой. Мертвый под бельмом глаз прищурен, правый острый жадно глядит. Блестит в ухе кольцо золотой серги. Пьют крепкий мёд из смоленной бочки, что у шинкаря за стойкой. Черноволосый грек зорко сторожит казацкие деньги, ждёт, когда крикнут: "Подавай!" Против дверей вдали палисад городской стены, ровян с землёй. Белая полоса берега Дона пылит дымной пылью, серебряной парчой светится Дон. Ряд боевых челнов застыл, чернее чётко на рибоватом блеске воды. Купчины с Воронежа дадут в пороху свинцу, сказал Ус. А тут они в городе. У сородичей в Скородумовой есть всё. А у меня, браты, есть боярские узорочки? Разин поднял руку с медным кубком и опустил. Затрещала столовая доска, вдрогнули стены от голоса. Солёной мёду, Грек выскочил из-за стойки, поставил, поклонившись, железный кувшин на стол. «Менгун, казаки, менгун!» «Сатана! Даром не можно!» Разин кинул на стол Талер. «У зорочи есть, то сказывать неча, челны набьем свинцом и гулять, руки есть, головы на плечах». «Пьем, браты! Ишь, сколь серебра на дону! Простору хочется!» «Браты мы, Степан!» Руку, дай руку. Железстая рука с длинными узловатыми пальцами протянулась через стол. Разин скрыл её, сжав. Сверху легла широкая лапа с короткими жёсткими пальцами. Вайский уса. А то ж я брат вам, казаки. Пей, допивай, допьём, Степанушка. А ты Степана посись корнее, не спутай, отец твой Тимоша не любил его. Серёжка, Знаю я, всё знаю. Нынче Степан тебя в атаманы. Можно, иду. Мимо дверей всех шинков прошёл казак глашатай, бивший палкой по котлу литаврии, висевшей на груди на кушаке. Эй-ей, эй, казаки! Станичный батя кличет. Зрячь ходим мы сколь дней, круче решить надо, а то атаман опятьет. Не опятьет Серёга. Гуляем.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 «Стенька, уж с молодой приелась жареная, аль из моря соленого захотел?» «Хороша жена, да казаку не дома сидеть. Алена она у меня, эх!» Степан слегка хлопает рукой жену по мягкой спине и хмурится. Мелькнуло в голове коротко, но ясно другое лицо. Так же трепал на Москве из земли взятую. «Ну, шапка!» Запорожская шапка высоко летит от сильной руки в голубую ввысь. — Слышите, казаки молодцы? — Слышим. — Кто за мной? — На Волгу. — На саду рыбу ловить. — Большая рыба, казак. — Ты щепут. Полетели шапки вверх. Сережкина баранья с красным верхом — первая. Вторая — запорожская, Васьки Уса. — Эх, лети моя, моя. А наша что, хуже? Лети. И я. Вти, казаки- атаманы, сколь шапок, столь охотников. Звеня летаврей в станичную избу с площади прошёл глашатай. Эй, казаки, атаманы, где? Из приземистой хаты станичной избы с широким, в топтаном в землю крыльцом казаки вынесли бунчук. Держит древко с золочёным шариком. с конским хвостом наверху. Старый Есаул кусей, а за ним ещё есаулы и писарь. Все казаки и есаулы как в поход, одеты в тёмные кожухи, только атаман Корней в красном, скарлатном кафтане, по красному верху его бараньей шапки из золочёных лент крест. В руках атамана знак его власти, брусь. Топорище бруся обвалочено чёрным, перевито тянутым серебром. Все стали близ церкви в круг, сняв шапки, перекрестились. Снял атаман шапку, входя в середину круга, перекрестился. Когда атаман снял шапку, блеснула в ухе белая серьга, а черная коса с проседью легла на его правое плечо. Кинув на земь шапки, ясаулы положили перед атаманом бунчук и несколько раз поклонились атаману в пояс. Шапки подняли, надели,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 В зимовую станицу на Москву Есаулом. Очесть немалая ему. И загодя хрестник поедет, привезет от царя на всю реку жалование. Да о вестях наказать, что писали к нам воеводы из Астрахани. Куды будут походы царя Крымского с его ратью. О чем через лазутчиков мы накрепко проведали. А еще узнать в Москве.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 И ведаю, не спущу вас самовольством уйдёте. Посему берите и ново атамана, гуляйте в горы, в море, куда душа лежит. Добро, батька, благодарствуем. Берём Серёжку. Кроме крестника не прищу. Ты же, Степан, не ослушайся круга. Круг не напрасно под бунчук вышел. Иди домой и из подвольно лаживай харч. Воз и кони. Падет снег, старшина позовет. Разин молча махнул шапкой, выйдя из круга, обнял жену. Домой, Алена. Алена сорвала плац с головы, махала им, поворачивая радостное лицо в сторону атамана. Атаман пошел в станичную избу, только на крыльце, отдав брусь Есаулам, снял шапку и в ответ на приветствие молодухи, помахал. Иди, жонка, продали меня в Москве, а ты к Ромарии приветешь. Ой, Стенька, скульденьков с тобой. Спасибо корнею. Женьте душа и петли рада. Плюнув, беспечно запел: Казаки гуляют да стрелой колёной зайек пущают. Опустил голову и скрипя зубами, вскомкал красную шапку в руке. Дёшево не купит разию. Ой, Стенька, боюсь, не скрикчи зубом. Ты ей во сне скрикчишь.